Компания «Эконика», рассказывает Алла Бедненко, директор по персоналу. Ценности компании. Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Эконика» входит в группу компаний «Наварт». Ценности у нас общие для всех бизнесов. Набор ценностей достаточно стандартный. Лидерство, постоянное развитие и совершенствование, надежность, работа в команде. Но нашу компанию выделяет то, что мы поддерживаем российские духовные ценности, основанные на человеколюбии, добре и нравственности. Мы один из немногих фэшн-брендов, который гордится своим российским происхождением и не считает нужным его скрывать, как это делают некоторые другие модные российские бренды, позиционирующие себя как иностранные. Поэтому мы активно сотрудничаем с российскими дизайнерами и экспертами мира моды, Выпуская совместные капсульные коллекции, например, с Аленой Ахмадулиной, Эвелиной Хромченко, Алисой и Юлией Рубан. Мы транслируем это видение во всех наших коммуникациях с персоналом. Например, об этом можно прочитать, даже не будучи еще нашим сотрудником, на странице о карьере в компании. Истории успеха. У нас на сайте можно почитать истории карьеры наших лучших сотрудников. Мы делаем для них фотосессию с продукцией компании и используем их образы для продвижения нашего HR-бренда вовне. Например, для оформления страниц компании на работных сайтах. Также у нас в центральном офисе есть фотогалерея, где с нашими моделями, обуви и сумок сфотографированы все наши руководители. Обычно у нас в компании стандартный карьерный путь от консультанта по коллекции до старшего консультанта. Потом переходят на должность управляющего, мерчендайзера, менеджера по товародвижению и территориального директора. Большая часть наших руководителей департаментов построили свою карьеру внутри компании, развивали свои компетенции с рядовых должностей. Сотрудники в компании работают достаточно долго, некоторые даже с основания компании. Поэтому у нас есть очень интересные карьерные траектории, При этом не обязательно классически по вертикали, но бывают переходы в другую функциональную область. Это достаточно интересно и позволяет сохранять нашим сотрудникам высокий уровень вовлеченности за счет нового функционала, новых интересных задач. Одна наша сотрудница работала консультантом по коллекции в салоне и однажды проявила желание стать программистом. У нее было техническое образование, однако с программированием оно не было связано. Мы обсудили с IT-директором возможность стажировки сотрудницы в его департаменте. Он дал ей такую возможность, и она, продолжая работать в магазине, по выходным приезжала и изучала основы программирования и пробовала выполнять простые задания. Нужно сказать, что она изучала тот программный продукт, специалистов по которому на рынке труда было очень мало и стоили они достаточно дорого, мы долго не могли закрыть вакансию. Когда мы увидели, что ее мотивация очень высокая, то приняли ее в подразделение сначала стажером, а затем перевели на должность специалиста по развитию информационных систем. Сотрудница успешно работает и по сей день. Идеи корпоративных мероприятий. Наши корпоративные мероприятия связаны с одной стороны с нашими ценностями, с другой мы стараемся, чтобы их концепция была связана с деятельностью компании, то есть с модным бизнесом. Например, на 25-летие компании мы организовали «Эконика Фэшн Найт», которое прошло в модном месте на летней веранде банкетного комплекса «Шелк» на Савинской набережной. До начала мероприятия гости получили видеоприглашение, в котором говорилось, что традиционных бумажных пригласительных на праздник не будет, а пропуском на мероприятие для прекрасных дам является наличие в образе любого аксессуара от иконики. Понятно, что стилистика мероприятия также была выдержана в соответствии с тематикой модной вечеринки. Гостей встречали модные персонажи, мимы, Фьоки, желающие могли нарисовать свой личный фэшн-скетч. Гостей также развлекал фэшн-театр. Были организованы прочие активности в рамках фэшн-тематики. Гости праздника также приняли участие в съемке первого в истории «Манекен-челлендж» с обувьей аксессуарами от иконики. Кульминацией праздника стал конкурс на самый стильный праздничный образ с аксессуаром от иконики в котором могли принять участие все желающие сотрудницы. Строгому жюри предстояла непростая задача — выбрать из 27 участниц трех самых стильных. Победительница получила приз на уикенд в Доме отдыха, а все участницы конкурса также получили в качестве подарка от компании возможность выбрать любую пару или сумку из коллекции «Коники», что стало для них неожиданным и приятным сюрпризом. Еще один интересный формат мероприятия для лучших сотрудников розничной сети мы проводили в ресторане в темноте. Особенность данного ресторана в том, что гости ужинают, общаются и танцуют в полной темноте. При этом непонятно, с кем ты за столом, это выясняется в процессе живого общения. Например, ты можешь оказаться за одним столом с директором компании. Такой нестандартный формат вызвал у участников очень много положительных эмоций. Это было очень необычно. Был у нас в компании клуб миллионеров. Это было в то время, когда выручка в миллион рублей в день для магазина нашего формата казалась чем-то сложно достижимым. И вот одному из наших магазинов сети удалось преодолеть этот рубеж. Так мы приняли решение о создании в компании клуба миллионеров. Сделали специальные значки для участников клуба, а также организовывали веселые и интересные клубные встречи. Клуб собирался в течение четырех лет, пока тема не потеряла актуальности. Интересный формат корпоративного мероприятия у нас был в рамках группы компаний Наварт. Мы вместе смотрели какую-либо театральную постановку, причем в исполнении своих же коллег. В рамках холдинга работает своя театральная студия, которую могут посещать все желающие. Длительное время в компании также была и детская театральная студия, где занимались дети сотрудников. Особое внимание в холдинге как раз уделяется детям сотрудников. В День защиты детей традиционно проводится праздник, а также конкурс «Пятерочка», Компания награждает детей сотрудников, показавших отличные результаты в учебе, грамоты и ценные призы отличникам, вручает лично руководство компании на празднике в торжественной обстановке. Сами детские праздники мы стараемся делать так, чтобы они были обязательно познавательными и развивающими. Мы вместе делаем добрые дела. Например, есть корпоративное волонтерское движение, к которому может присоединиться каждый. Цель — создание условий для поддержания корпоративных ценностей, реализация принципа социальной ответственности, возрождение российских духовных ценностей. Наше волонтерское движение, например, курировало детский дом, где мы помогали ребятам с профориентацией. Например, был оборудован учебный парикмахерский кабинет, где они изучали азы профессии и сдавали экзамен. Для подшефных также организовывались различные развивающие мероприятия, праздники, походы, экскурсии. Также мы совместно организовывали уборку и благоустройство городских территорий, проводили благотворительные лотереи, ярмарки по продаже изделий, сделанных руками наших подопечных из детских домов и тому подобное. Каждый год в центральном офисе компании у нас проводится акция «Стань Дедом Морозом». Наряжается елка, на которой висят письма от детей подшефного детского дома. Сотрудники могут по желанию купить подарок на Новый год и поздравить с праздником, выбрав письмо с елки. В рамках группы компаний есть различные программы поддержки здоровья сотрудников. Например, Дни здоровья, Дни оранжевого настроения, Дни витаминизации, организация консультаций различных врачей, акции, посвященные борьбе с гиподинамией и борьбе с курением и прочее. Наша компания связана с миром моды, поэтому мы приняли решение о том, что мотивационные поездки для лучших сотрудников по итогам года будут в столице мировой моды. Так лучшие сотрудники путешествовали в Вену, Милан, другие города Италии. Потом мы немного расширили географию, и наши лучшие сотрудники посетили Прагу путешествовали и по России, в Сочи, Ялту и так далее. Цель таких мотивационных поездок – не только поощрение наших лучших сотрудников. В эти поездки собираются сотрудники из самых разных городов нашего присутствия. Это уникальный шанс для наших коллег встретиться в реальной жизни, обменяться лучшими практиками, рассказать об изюминках работы в своем регионе. Примечательно, что в рамках поездки сотрудники успевают сдружиться и потом продолжают общение, приезжают друг к другу в гости. Каждый участник поездки, вернувшись к себе в регион, становится амбассадором компании. Он рассказывает о поездке и о новых идеях в работе своим коллегам. Таким образом происходит некое опыление. Очень важный момент — на таких поездках нельзя экономить. У сотрудников должен быть комфортный перелет, четко организованная логистика и продуманные трансферы, хороший комфортабельный отель, интересная и насыщенная программа, качественный гид. Организаторы также должны позаботиться о питании. Это очень важный момент. Такая поездка должна обязательно понравиться сотрудникам, иначе вместо мотивации мы получим обратный эффект. Также важно продумать заранее фото и видеоматериалы для поездки, собрать отзывы участников, красиво оформить и разместить информацию на корпоративном портале. Очень здорово, если получается вести репортаж в режиме онлайн, выкладывая фотографии с места событий в корпоративную группу ВКонтакте. Идеи конкурсов и номинаций. Конкурс для сотрудниц. Стань лицом розничной сети «Иконика» участникам необходимо было сфотографироваться в рабочей обстановке придумав красивый и стильный образ сотрудницы иконики. выбор лучших производила экспертная комиссия с учетом результатов голосования на корпоративном портале конкурс для сотрудников мой стильный образ для инстаграм участникам конкурса было необходимо создать стильный модный а главное креативный образ используя обувь, сумки и аксессуары новой коллекции. Чтобы принять участие в конкурсе, фотографию своего образа в хорошем качестве необходимо было загрузить в альбом группы ВКонтакте. Участники могли комментировать, поддерживать друг друга, собирать лайки. Три самых лучших образа были отмечены призами, а образ конкурсанта, занявшего первое место, был размещен в корпоративном Инстаграм. Конкурс «Моя стильная команда». У всех салонов розничной сети была возможность показать свою стильную команду. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо было сделать фотографию команды, придумать ее название и девиз и разместить информацию в группе ВКонтакте. Каждый участник выигравшей команды получил ценный приз – подарочный сертификат на стильный аксессуар от Иконики. Конкурс «Повтори лук звезды». В процессе конкурса участникам предстояло творчески и по-новому взглянуть на себя и воспроизвести звездный образ селебрити. Победители получили приятные сюрпризы от иконики. Мы также активно используем рейтинги магазинов и сотрудников, которые ежемесячно публикуются на корпоративном портале. У нас несколько различных рейтингов, например, термометр сервиса, и отдельно рейтинги для управляющих магазинами и консультантов по коллекции. Рейтинги формируются на основе нескольких показателей работы, каждый из которых имеет определенный вес. Лучшие в рейтинге по итогам месяца получают небольшие призы, а по итогам года отправляются в мотивационную поездку. Также в рамках группы компаний существует ежегодная премия «Созидаем с любовью», в рамках которой сотрудники компании могут быть награждены в пяти номинациях «Достижение года», «Инновация года», «Эталон года», «Созидание года», «Открытие года». Разные идеи для HR-брендинга. Мы проводим очень много различных объединяющих мероприятий для сотрудников стратегические сессии, слет регионов и прочее. Каждый раз стараемся найти какой-то интересный и свежий формат. Например, летом в сибирском дивизионе прошла необычная отчетная сессия управляющих розничной сетью «Эконика». Дружным составом коллеги отправились навстречу настоящим приключениям. В Красноярском крае команда преодолела по горной живописной реке Мана 100 километров на плоту с говорящим названием «Таежник». Сибиряки не только отчитались о проделанной работе за первое полугодие, но еще и сверили ключевые цели дивизиона, наметили новые инструменты для их достижения, изучили блок управления персоналом «Мотивация», а также, столкнувшись с различными сибирскими трудностями в пути, еще больше сплотились и стали настоящей командой. Три дня коллеги в непростых природных условиях преодолевали бурлящие речные пороги, жили в палатках, впервые все вместе посетили таежную баню по-черному, и все это параллельно с непрерывным обменом опытом, общением и обучением. Наши лучшие сотрудницы розничной сети приглашаются на различные мастер-классы, в том числе от эксперта моды Евелины Хромченко и других. Могут пройти обучение в школе для стилистов. Мы используем мотивационные плакаты, направленные на повышение продаж новой коллекции. Их делают сотрудники салонов. Конкурс, направленный на развитие внутренней клиентоориентированности сотрудников бэк-офиса. Материальная мотивация и эффективная система оплаты труда — это очень важно. Но это условие необходимое, но недостаточное, потому что нет более эффективного способа мотивации сотрудника, чем положительная обратная связь и признание его заслуг и результатов. Мы очень много внимания уделяем признанию, обязательно отмечаем и награждаем наших лучших сотрудников. Наверное, лучших сотрудников розницы сейчас награждают многие компании. Но у нас есть еще традиция награждения самых клиентоориентированных сотрудников центрального офиса. Это очень важно, так как клиентоориентированность внешняя очень тесно связана с клиентоориентированностью внутренней. Ежегодно сотрудники розницы оценивают работу всех подразделений Центрального офиса, оценивают качество и оперативность взаимодействия. В рамках опроса они могут как покритиковать работу своих коллег, так и похвалить. Тех сотрудников Центрального офиса, которые набрали наибольшее количество благодарностей от коллег из розничной сети, мы отмечаем благодарственным письмом и вручаем ценный приз. Через эту традицию мы транслируем нашим сотрудникам важность быстрого и качественного решения запросов из розницы, так как розница непосредственно коммуницирует с клиентами, запросы которых должны быть решены в первую очередь. Портал для сбора инновационных идей с виртуальной валютой Вардами. На данном портале каждый сотрудник компании имеет возможность подать свою бизнес-идею, направленную на развитие бизнеса, или принять участие в реализации проекта. За подачу и реализацию бизнес-идей по определенному алгоритму начисляется виртуальная валюта – Варды, которую можно обменять на подарочные сертификаты в виртуальном магазине. Также организуются различные акции и конкурсы по сбору идей и предложений мозговые штурмы и инновационные семинары по решению сложных бизнес-задач. Итоги отбора и внедрения инновационных предложений проводятся в рамках инновационных комитетов компаний. У нас был интересный кейс проведения конкурса «Идея на миллион», где подавший бизнес-идею мог заработать премию до миллиона рублей, если реализация идеи принесет доказанный экономический эффект компании. Корпоративные СМИ. У нас есть различные каналы коммуникаций. Корпоративный портал с новостями, фотоальбомами, доской почета и прочим. Корпоративная группа ВКонтакте. Когда у нас не было корпоративного портала, то мы выпускали специализированный глянцевый журнал для сотрудников розничной сети «Эконика Lifestyle. Сейчас мы внедряем мобильное приложение для сотрудников розницы в котором им будет доступна различная информация и обучающий контент. В последнее время популярность набирает видео, поэтому мы снимаем различные видеоролики для сотрудников розничной сети, в которых доносим до них необходимую информацию от лица руководителей компании, а также рассказываем о достижениях компании, доносим информацию об изменениях. У нас были очень популярны такие видеоролики, как «Итоги года», «Ребрендинг», «Первые итоги», «Ребрендинг», «Итоги года». Мы также широко используем обучение сотрудников по каскадному принципу. Когда лично общаемся с руководителями, доносим до них изменения, даем некую структурированную схему, по которой уже руководители магазинов могут обсудить вопрос со своими сотрудниками. Каждую пятницу сотрудники розницы получают письмо от бренд-директора, где освещаются основные итоги недели и планы на следующую. В плане коммуникации нас очень выручают дистанционные технологии. Очень много проводим вебинаров, скайп-сессий, самых разных совещаний. У нас есть группы для сотрудников и руководителей в мессенджерах, социальных сетях. Эти технологии позволяют общаться с сотрудниками из самых разных городов. Корпоративные порталы постепенно уходят в прошлое. Сейчас люди, особенно молодое поколение, предпочитают общаться через социальные сети, мессенджеры. Корпоративные порталы также трансформируются в мобильные, либо совмещенные с соцсетями. Поэтому мы должны также менять средства коммуникации с сотрудниками. Например, планируем внедрять технологии мобильного обучения и коммуникаций, чтобы сотрудник мог получать новости и проходить обучение в любой момент с личного смартфона. Также сейчас прорабатываем вопрос создания HR-бота, который будет проводить первичные собеседования с представителями поколения Y. Мир вокруг нас стремительно меняется, появляются новые технологии, которые стимулируют нас также стремительно меняться. Идеи привлечения кандидатов. Из интересных идей в области привлечения кандидатов, наверное, это наша видеовакансия. Ее можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Также у нас существует программа «Рекомендуй лучших». Это программа реферального рекрутинга, когда наши коллеги рекомендуют в нашу компанию своих друзей и знакомых. Если рекомендация оказалась успешной и рекомендованный сотрудник прошел испытательный срок, то рекомендовавший получает от компании небольшую премию. Эта программа дает нам примерно 10% закрытия вакансий. В 2017 году мы начали использовать современные диджитал-технологии робота для подбора персонала. С кандидатами, разместившими резюме, связывается робот Добрыня. Он уточняет заинтересованность кандидата в вакансии, рассказывает об условиях работы и приглашает пройти собеседование. Традиции. Уже 8 лет мы проводим ежегодное исследование вовлеченности персонала. В нем принимают участие все сотрудники. По итогам обязательно организуется презентация и обсуждение результатов с руководителями компании и собственниками. Также проводится разработка плана работ по повышению уровня вовлеченности по каждому подразделению с каждым руководителем. Обратную связь персоналу по итогам опроса мы даем в обязательном порядке на корпоративном портале в специальной рубрике «Вы предложили, мы реализовали». Каждый руководитель магазина должен проводить обучающие мероприятия для своих сотрудников. Мини-тренинги, пятиминутки и другие. На мой взгляд, сама идея выполнения руководителями магазинов функции тренеров очень хорошая и у нее масса преимуществ. Во-первых, повышается ответственность руководителей за результаты обучения. Если раньше руководитель мог нам сказать «у меня сотрудник плохо работает, потому что его недостаточно хорошо обучили», то теперь ответственность за результаты обучения в том числе на нем. Мы даем ему методический инструментарий, обучаем, консультируем, но отвечает он Во-вторых, руководитель сразу же видит в реальной работе результаты проведенного обучения и может очень гибко корректировать программу. В-третьих, степень доверия сотрудника к информации от непосредственного руководителя гораздо выше, чем от представителя центрального офиса, который приехал, провел тренинг и уехал. Уровень вовлеченности сотрудников в процесс обучения существенно повышается. Более того, повышается уровень вовлеченности самих руководителей магазинов. Когда они сами транслируют сотрудникам определенное правило, мы снимаем проблему, возникающую ранее, когда тренер обучил сотрудника одним приемом работы. Далее сотрудник пришел на рабочее место, а руководитель на месте вводил какие-то свои правила. Конечно же, управляющих нужно было научить проведению тренингов и обеспечить методическим инструментарием. Для этих целей отделом обучения были разработаны методические пособия. Методичка-наставника для проведения индивидуального обучения. Сборник мини-тренингов для проведения группового обучения. Методичка-эффективная адаптация для обучения сотрудников в процессе адаптации. Далее все наши управляющие магазинами прошли перед запуском проектов обучение по программе «Тренинг для тренеров». И, конечно, у нас открыта в любое время консультационная поддержка для внутренних тренеров в отделе обучения, куда каждый управляющий может обратиться за советом или консультацией. Любой процесс нуждается в контроле. И когда первоначально мы предложили нашим управляющим проводить обучающие мероприятия в магазинах по собственной инициативе, в процесс активно включились примерно 20% всех руководителей. А нам нужно было, чтобы начали проводить обучение все управляющие. Поэтому мы разработали различные инструменты контроля процессов обучения. Например, для контроля процессов адаптации мы разработали так называемый дневник стажера. Он представлен на слайде, который получает каждый новый сотрудник. Далее новичок совместно с внутренним тренером фиксирует в дневнике все мероприятия по обучению, они ставят подписи, по окончании испытательного периода направляют отсканированный дневник в отдел обучения для проверки и проходят итоговое тестирование. Также мы ввели для внутренних тренеров систему отчетности. Все обучающие мероприятия, проводимые внутренними тренерами, фиксируются в отчетной таблице. Сотрудники подтверждают обучение личной подписью. Таблица сканируется и направляется в отдел обучения. Далее отдел обучения начисляет внутренним тренером баллы в зависимости от вида и количества проведенных обучений. По итогам месяца необходимо набрать не менее 8 баллов. Набранные баллы учитываются при присвоении квалификационной категории сотруднику и влияют на его заработную плату. Сейчас у нас стоит задача также перевести данный процесс в наше мобильное приложение для обучения. Оценка розничного персонала у нас построена на основе рейтингования. Поэтому управляющие заинтересованы в том, чтобы набрать как можно больше баллов.